Глава 21. Элена и Нико. В последний день учебного года мы сели в машину Софии и отправились в какой-то крытый аквапарк, находящийся примерно в 30 минутах от дома. Эта поездка должна была выйти короткой, но нам понадобилось почти два часа, чтобы добраться туда. До того, как выехать, мы думали, что приключения нас ожидают в самом бассейне с водными горками и зонами отдыха. Но сама поездка получилась... Поездка получилась насыщенной. За рулем была я, и Нико захотел сесть со мной впереди. Он сказал, что дело было в росте. Он был самым высоким, и именно самый высокий должен быть штурманом. «А кто решил, что это ты у нас самый высокий?» — поинтересовался Даниэль. «Мой рост — 1,85 восемьдесят А у тебя?» Даниэль сделал шаг вперед и поднял подбородок. Рост у них и правда оказался почти одинаковый, но все же Нико был на пару сантиметров выше. Даниэль провел руками по своей бритой голове, а потом растрепал волосы Нико. Все дело в твоих волосах», — отметил он. Нико рассмеялся. «Ну так прекрати сбривать свои, ты же не в морской пехоте». «Это тебе надо побриться на лысо. тогда бой будет равным», заявил Даниэль, не отводя взгляда. «Какой у тебя рост?» — настаивал Нико. Даниэль опустил глаза и посмотрел на ноги Нико. «А эти кроссовки? Они на платформе?» «Нет там никакой платформы». По его тону было понятно, что Нико завелся. Даниэлю всегда удавалось сделать так, что его реальность поглощала твою, а его правила, его сумасшествие и идеи поселялись в твоей голове. И тогда было уже все равно, что именно Даниэль будет говорить — Нико в любом случае попытается оспорить его доводы. «Придётся разуваться», — заключил Даниэль и пожал плечами. Так они и сделали. Сняли кроссовки, и стало очевидно, что Нико выше. И даже несмотря на это, Даниэль вынудил нас проголосовать. Кончилось все тем, что Нико устроился рядом со мной, а Даниэль нехотя сел назад. Немного времени спустя нам пришлось остановиться на заправке, потому что Даниэль утверждал, что умирает от жажды. У него было похмелье. Шел последний день учебы перед новогодними каникулами, и он страдал. Впереди Даниэля ждали классные каникулы. У него всегда были какие-то планы. Ночью он постоянно где-то пропадал, а на следующий день восстанавливался после очередной вечеринки. Как только я остановила машину, София из нее вылетела и побежала к газону, который находился через дорогу, А Ева последовала за ней. В итоге мы все вышли из машины, и было сложно собрать всех вновь, чтобы продолжить путь. Мы уже собирались сесть по местам, как появился Даниэль с рождественским лотерейным билетом в руках. Для Офелии, сказал он Нико, и положил билет в кошелек. Хотя я еще подумаю, отдавать ли тебе весь выигрыш, а то ты последнее время какой-то дерзкий. Нико засмеялся: Все еще злишься из-за того, что я выше тебя. «Забей, придурок!» Даниэль показал ему средний палец и высунул язык. Потом все стало как-то проще. Ни София, ни я не плакали, тщетно пытаясь переключить радиостанцию. Машина тоже вела себя пристойно. Около полудня мы прибыли на место и вскоре уже оказались в воде. Там было много детей, но не все из них были малышами. На самом деле было больше групп, похожих на нашу. Ребят нашего возраста и людей постарше. Там даже были прохаживающиеся с блаженной улыбкой бабушки с дедушками и жмущиеся по углам парочки. Мы перепробовали все горки, даже те, которые были нам до смешного малы. У Евы в джакузи резко упало давление, и София вышла вместе с ней. Даниэль подружился с какими-то ребятами, которые тоже проводили там время, а я бросила вызов Нику в Олимпийском бассейне. Два раза я его опередила. Один раз выиграл он. В какой-то момент вернулся Даниэль. Мы и не заметили, что он уходил. Он спросил меня, который час, и чтобы ответить, я посмотрела на часы. Половина двенадцатого. Я нахмурилась. Оказалось, я зашла в воду в часах. Наверное, они и раньше барахлили, потому что мы приехали в бассейн гораздо позже. Во всяком случае, в тот день мои часы остановились на одиннадцати Должно быть, стрелки прошли вперед, потом вернулись на это время и остановились там навсегда. Я погрустила пару минут, но это прошло, как только я увидела, что Ева и София возвращались к нам в обнимку. Остаток дня мы провели в воде и даже пытались выяснить, кто дольше всех сможет задержать дыхание, нырнув. Попытались все. Когда очередь дошла до нас с Нико, мы встали друг напротив друга, будто бы нас ожидало самое важное соревнование в жизни, Это было важно. В тот момент нам и правда так казалось. Ева и Даниэль болели за Нико. София болела за меня. Не отводя взгляд, мы одновременно набрали воздуха и вместе погрузились в воду. Меня окружили поднимающиеся на поверхность пузырьки воздуха. Они нас укутали. Надутые щеки, ели заметные улыбки на лицах, прищуренные глаза. Я выиграла. Мы соревновались, кто дольше задержит дыхание, И я выиграла. Всегда выигрывала я. У Нико воздух всегда заканчивался раньше. Всегда. Мы находились в аквапарке, пока нас наконец оттуда не выгнали, пока не предупредили, что у нас осталось мало времени на переодевание. Мы так торопились, что я не успела хорошенько просушить волосы. Мы вышли на улицу уже под вечер, на дворе стоял декабрь, холод пробирал, но мне было все равно. Нам всем было все равно. На обратной дороге Даниэль решил сесть за руль. Никто не мог ему помешать. На секунду мы засомневались, как рассесться. Я не стала долго думать и села назад, но все остальные замешкались. Втроем они стояли около машины, по-идиотски переглядываясь, пока, как ни в чем не бывало, София, наконец, не приняла решение и не села назад ко мне. Даниэлю пришлось кричать из машины на Нико и Еву. Он легонько нажал на гудок, а мы с Софией начали его ругать, потому что в этой машине нельзя было сигналить. Кто знал, чем это могло обернуться? Возможно, нам пришлось бы возвращаться домой под нестихающие звуки гудка. Не было никаких гарантий. Вдруг моя дверь открылась одновременно с дверью штурмана. Я увидела, как Ева села рядом с Даниэлем, а Нико улыбнулся мне дружелюбно и немного нервно. Я слегка отодвинулась, чтобы он мог сесть. «А разве самый высокий не должен быть штурманом?» — спросил Даниэль, когда мы в пятером наконец, уселись. Он не заводил машину. До этого момента, до этого самого момента он спешил, но теперь уже не торопился выезжать. Он смотрел на Нику в зеркало заднего вида. Ева тоже на него смотрела, а София почему-то смотрела на меня, как будто бы моя реакция на ответ Нико была важнее его собственных слов». «Только если за рулем не ты», — решительно ответил Нико, и мое сердце немного успокоилось. «Место штурмана, самое опасное во всей машине». «Да как ты смеешь?» — поддел его Даниэль. «Как ты смеешь на меня наговаривать?» «Поехали», — попросил его Нико. «Меня это очень задело». «Поехали уже, Даниэль, мы замерзли, запротестовала София. Даниэль завел машину и через полчаса затормозил на той же самой заправке, где вынудил нас остановиться по дороге в бассейн, но на этот раз никто не стал выходить. За 15 минут до дома, когда мы уже въехали в Мадрид и городские огни сменили загородный темно синий цвет ночи, мне захотелось положить голову на плечо Нико. Он был так близко, и я подумала, что это настолько просто. Так и вышло. Проще некуда. Я осторожно положила голову, неуверенная в своем решении, и, кажется, Нико это заметил. Он почувствовал это колебание, этот безмолвный вопрос, потому что опустил плечо. Слегка откинулся на сиденье и приспособился ко мне, к моему присутствию. Прошло несколько удивительных минут, пока Даниэль не припарковался около нашего дома. Мы вышли из машины позже всех остальных. Согласно плану, каждый возвращался к себе домой. Но им хотелось продлить веселье, они настаивали на этом, и в итоге мы с Софией пошли к ним. Так что все закончилось, как обычно. Мы ужинали за столом под стеклянной крышей, в комнате царил полумрак, разреженный светом напольной лампы. Журнальный столик вернулся на свое место, и каждая из его ножек устойчиво стояла на краях ковра, надежно закрывая дыру в полу. Мы пошли посмотреть на ванную на эту работу, которая, казалось, была закончена лишь наполовину, дешевую краску, которая не хотела держаться, и неподходящие друг к другу цвета. Мы включили музыку. Даниэль промотал песню «Леди Мадрид», Нико танцевал под песню, под которую было невозможно танцевать, но даже это ему не помешало. Ева спела для всех, у нее это действительно отлично получалось. А Даниэль принес гитару потому что он, конечно же, был именно тем человеком, у которого была гитара, но играть на ней он не умел, поэтому передал ее Еве. Мы хорошо провели время. Очень хорошо. Несмотря на то, что так-то мы все встретились совершенно случайно. Как бы то ни было, с момента их первой встречи они начали встречаться якобы совершенно случайно, пока, наконец, эти их случайности не стали настолько очевидны, что мы... Друзья из разных групп объединились в одну. Вот так все и получилось. Однажды ночью подвыпившая София заметила Еву. Она подошла к ней и узнала, что у Евы случился нервный срыв, потому что она записалась в очередь на караоке и в самый последний момент запаниковала. София ее поддержала, и чтобы Ева успокоилась, даже поднялась вместе с ней на сцену. София спела лишь первые две строчки куплета. Всё оставшееся время она пялилась на Еву. Примерно, как и все остальные в Урайле. Примерно, как и все мы в тот вечер в квартире Даниэля. В полночь я отказалась участвовать в карточной игре, которая стала для меня слишком напряженной, и вышла на балкон. Мне нравился этот полный жизнь-уголок такой хаотичный и невероятный, с видом на дворик, который, казалось, был из другой вселенной. Или из нашей, но не похожей ни на что. Выходя, я прикрыла за собой двери — чтобы не выпускать тепло, и стала смотреть на этот фонарь, который светил изо всех сил, несмотря на все эти заросли, пытающиеся поглотить его. Когда дверь балкона открылась вновь, еще до того, как обернуться, я знала, что это был он, потому что в воздухе появился знакомый аромат. Нико пах дождём, тем самым запахом, который остается в воздухе после свирепой весенней грозы. Он улыбнулся. Наклонился в мою сторону, облокотился на перила. Я обернулась и посмотрела в гостиную, где наши друзья играли в карты, кричали, смеялись и чокались. Со стороны наверняка все было так очевидно, как у Евы с Софией. Возможно, даже больше. Но у нас все было гораздо сложнее. Сложнее в моем случае, в том, что касалось меня. «Ты что-то задумала?» Я посмотрела на него и перевела взгляд наверх, на дерево, по которому поднялась бы на крышу. Покачала головой. «Нет, София очень нервничает, когда я так делаю. Не хочу, чтобы она беспокоилась». «И что ты тогда тут делаешь? Тебе не холодно?» Я немного поежилась. «Я заледенела», — призналась я. «Но этот вид, этот балкон, он...» «Да» подтвердил Нико, когда я не смогла найти нужных слов. «Он особенный, не правда ли?» Я кивнула, хотя он смотрел не вокруг себя. Он не смотрел на балкон, не любовался видом. Я почувствовала, что безнадежно, краснею. Несколько минут мы так и стояли, не двигаясь и ничего не говоря. Это была одна из тех вещей, из-за которых мне нравилось находиться рядом с Нико. Не нужно было заполнять тишину, Молчание не пугало, мне не нужно было нервничать, терять время, пытаясь найти тему для разговора. Он заговорил первым. «Иди сюда», — бросил он. «Что?» Он отошел от перил. «Ты ужасно замерзла. Иди сюда». Рукой он показал, чтобы я подошла к нему, но я не двинулась с места. Ему пришлось сделать первый шаг, потом второй, Я вынудила его, потому что не знала, правильно ли я его поняла. Возможно, мне так хотелось, чтобы все было так естественно и легко, что я все выдумала. Он нашел мою руку и легонько дернул за нее. Обнял мои плечи и прижал к себе. Меня окутали его руки, его запах. Всё его тело, его тепло меня укутали. Я не понимала, что делать со своими руками. Они оставались между нами, у него на груди, до тех пор, пока это объятие, этот успокаивающий ритм, стучащий так близко, не вынудили меня их опустить и обнять его в ответ. Я уронила голову ему на плечо. Мои губы остановились в миллиметре от его кожи. Он, должно быть, чувствовал мое дыхание, подобно тому, как я чувствовала его дыхание на своем лице. Это было наше первое объятие. И первое, о чем я подумала, когда смогла привести мысли в порядок, неужели мы раньше ни разу не обнимались? Это казалось невозможным. Это не могло быть в первый раз. С самого начала так легко не бывает. Я обняла его еще сильнее, и он сделал то же самое. Я услышала, как он глубоко вдохнул и почувствовала его руки. Его ладони нежно рисовали круги на моей спине. Было бы так просто чуть-чуть отодвинуться, посмотреть ему в глаза и сказать, что я собиралась сделать. Было бы так просто поднять руки и пройтись кончиками пальцев по его затылку, запустить их в его волосы и притянуть его лицо к своему. Было бы так просто. И мне кажется, Нико думал о том же. Когда он немного отодвинулся и посмотрел на меня, ничего не говоря, в ожидании. Наверное, он спрашивал себя, можно ли сделать новый шаг. Той ночью он предоставил право выбора мне. Он уступил мне его. Сложный выбор, над которым мне не нужно было размышлять, но в тот момент я задумалась. Подумала об одном парне, которого едва знала. Его имя не имело значения, потому что романтические отношения начались задолго до нашей дружбы и закончились слишком быстро, задолго до того, как можно было узнать, что-то большее. Я также подумала о другом парне, чье имя иногда вспоминала. Мы какое-то время встречались, и все шло неплохо, но так ничего особенного. Он порвал со мной, потому что чувствовал, что мы не двигались вперед. Так оно и было. В некотором роде я его любила, но любила как друга, с которым мне было комфортно. Между нами не было ничего особенного. Не было ничего такого, от чего бы у меня кружилась голова, от чего бы порхали бабочки в животе. Потом были другие, но на всех этих свиданиях, прогулках, соревнованиях, во время поцелуев между простынями я никогда не чувствовала себя такой цельной, как с Нико. Я могла его поцеловать, могла поддаться импульсу, который просил меня забыть о наших друзьях, которые играли в гостиной в карты, требовал посильнее прижаться к нему и отдаться тому, чего требовало мое тело и все мое естество, этот зов, рождавшийся из головокружения, из самого центра тяжести мира. Но что потом? Что бы случилось потом? Нико той ночью позволил мне принять решение, и я решила, что хочу еще раз его обнять.